141. Слишком по-восточному. Как же так? Бог, который любит людей, при условии, что они веруют в Него, мечет громы и молнии против того, кто не верит в эту любовь. Как же так? Любовь с оговорками таково чувство всемогущего Бога? Любовь, не умеющая побороть чистолюбие и злобную мстительность? Как все это по-восточному? Если я люблю тебя, то какое тебе до этого дело? Вот исчерпывающая критика всего христианства». Примечание. Слова Филины из романа Гёте «Года учения Вильгельма Мейстера». Книга 4, глава 9. 142. Афимиами. «Будда говорит». Никогда не льсти своему благодетелю. Хорошо бы повторить эти слова в христианском храме. Воздух сразу очистится от всего христианского. 143. Величайшая польза политеизма. То, что отдельный человек создает для себя свой собственный идеал и сообразно ему устанавливает себе свои законы, радости и права, Это считалось до сих пор самым чудовищным заблуждением человека и даже чем-то вроде идолопоклонства. В действительности же те немногие, кто отважился пойти на это, всегда нуждались в каком-то самооправдании, которое обыкновенно звучало так «это не я, не я, но Бог через меня». Единственной формой, в каковой свободно и беспрепятственно могло воплотиться это стремление – к своему собственному идеалу, был политеизм, чудесное искусство и способность создавать богов, искусство, в котором это страстное влечение очищалось, совершенствовалось и облагораживалось, ибо изначально оно считалось обыкновенным, ничем не примечательным чувством, сродни упрямству, строптивости и зависти. Не поддаваться этому влечению, стремлению иметь свой идеал — Таков был прежде закон всякой нравственности. Тогда существовало только одно правило. И каждый отдельный человек, и каждый народ верил в то, что именно он знает это единственное и самое важное правило, хотя вполне спокойно допускалось существование множества иных правил, лишь бы это было где-то далеко, все равно где, в каком-нибудь стороннем мире. Один бог не был отрицанием или оскорблением другого бога. Здесь позволялось прежде всего сохранять индивидуальность. Здесь превыше всего почитались права индивидуумов. Изобретение множества богов, героев и самых разных сверхчеловеков, а также всевозможных получеловеков, недочеловеков, каких-то гномов, фей, кентавров, сатиров, демонов, чертей было неоценимым, как подготовка почвы для оправдания любви к себе. и желание принадлежать себе, свойственные отдельному человеку. Свободу, которая была предоставлена богам в их отношениях друг к другу, человек перенес затем и на себя, проявляя ее в отношении законов, нравов и соседей. В отличие от этого, монотеизм, сей незыблемый вывод учения о правильном человеке, то есть вера в некоего правильного бога, рядом с которым все остальные боги превращаются в неправильных лже богов представлял до сих пор наверное величайшую опасность человечества которое тогда преждевременно прекратило бы свое развитие как это уже давно произошло насколько мы можем судить с большинством прочих животных видов все они верили в существование некоего одного правильного зверя представляющего собой образец и идеал всего вида нравственность Нравов стала их плотью и кровью. Паритеизм явил образцы свободомыслия и инакомыслия человека. Способность создавать новое видение, свое видение, и развивать его, видеть все новое и новое, и все более и более своеобычно. Так что для человека единственного из всех животных перестают существовать вечные горизонты и перспективы.